Может возникнуть банальная мысль, мол, сила есть, ума не надо. Я не соглашусь в данном конкретном случае, и вот почему. Иванов с блеском решил гораздо более сложные задачи. Мог не только своих офицеров и бойцов построить, но и добиться уважения у противника. Здесь одних кулаков мало. Была на нашей дивизии еще задача. Это проводка колонн с материально-техническим обеспечением, для себя и кабульского гарнизона. Дороги, как специально, идеально приспособлены для засад и налетов. Сотни-полторы автомобилей, треть из которых бензовозы, горят, как бенгальские огни, только загораются легче. Жирный и лакомый кусок для духов. Максимальный эффект, при минимуме риска и затрат для нападающей стороны. Заместители командиров батальонов, которые водили колонны, возвращались осипшие. Посидевшие, похудевшие с изрядно расшатанными нервами требовали отдыха, наград и уважения. Потери колонны в 10-15% считались нормальными. Некоторые пехотные колонны не досчитывались при возвращении в своем составе до 50%. Вдоль маршрутов сплошное кладбище из искореженных и сгоревших машин, этакая растянутая вдоль дороги Прохоровка. Если бы кто вздумал ставить кресты, как у нас отмечают места аварий, с жертвами у дорог, то на некоторых участках был бы сплошной чистокол и не в один ряд. Так вот, по причине болезни или ранения одного из замкомбатов отправили во главе колонны гвардии майора Иванова. Видно, уж очень безысходное положение сложилось. Некоторые ехидно хихикали, в основном те, кто знал балду только по легендам, кто с тревогой, кто с интересом, ждали возвращения колонны. Результат шокировал. Он не потерял ни одного бойца, ни одного автомобиля, ни одного килограмма груза. Следующая колонна опять без потерь. Рассказывал мне при встрече, какая это тошная работа, как ему надоело трястись в кабине, ни пробежаться, ни размяться, скука зеленая, а на следующей неделе опять ему с колонной в Харатон. В общем, тоска. Ничего героического или на худой конец чрезвычайного. Ну, построил бойцов, проинструктировал, по дороге сам тормознул, пропустил колонну мимо себя, проверил дисциплину марша. На двоих за невыполнение инструкций, не различая должностей и званий, размазал абрадиатор. Не сильно, чтобы избежать госпитализации, но доходчиво. Больше никто ничего не нарушил. Бойцы понятливые попались, хотя и были собраны из разных частей. А духи... Что духи? Стоят, машут руками, бакшиш просят. Мы их не обижали, они нас. Сигареты и пачку-другую галет бачатам давали. А чтобы из кузова чего? Не дай бог. Пообещал голову оторвать. Никто и не рискнул. И в кишлаках тихо-мирно. Ни наши, ни духи ни в кого не стреляют. В общем, тоска. Я вспомнил, как неделю назад на одной из застав, стоящих на трассе со стороны Гордеза, встретил колонну. Проверяя боеготовность заставы, рассматривал таблицы огня у минометчиков, когда часовой благим матом заорал «Застава! Тревога! Укрытие!» Я ничего не понял и посмотрел на проходящую в двадцати метрах от заставы дорогу. По ней на огромной скорости пронеслось пару БТРов. Потом со все нарастающим интервалом пошли грузовые и наливники. Все мои бойцы метнулись по щелям, а мимо заставы стали проноситься наши Уралы и Камазы. Из приспущенных правых стекол поверх наброшенных бронежилетов торчали стволы автоматов и, одетые в бронежилеты на голое тело, водилы, одной рукой держась за руль, другой поливали из автоматов все, что шевелилось вдоль дороги, и особенно зеленку. У нас на заставе даже собаки позабивались в окопы. Я еле успел заскочить в глинобитный дом, служивший и казармой, и штабом, и командно-наблюдательным пунктом. — Во, суки, мы же за сто метров закопали щит, где по-русски написано «Товарищ водитель, впереди советская застава! Прекратить огонь! Ни хрена не доходит!» делился со мной начальник заставы благоразумно прижавшись спиной к глухой стенке, закрывающей нас от дороги. «И часто так?» — спросил я, когда смолкла очередь. «Да постоянно, как мабута идет. Мне самому хочется в ответ стволы прогреть, аж зубы сводит. Понятно, почему их колонны, духи уполовинивают. А наши что, не так? Не, наши здесь редко ходят. А если пруд то плотно, а проходит через зону ответственности, предупреждают заранее». Оружие на коленях или рядом на сидушке. Чтоб палить почем зря? Нет. Свои же командиры потом голову открутят. Вон, Иванов балда недавно прошел. Так вообще, как на параде. Люба дорого. А тут анархия. Каждый за себя. Машина от машины растягиваются на километры. Папоротники в кишлаках торгуют на прополую. Потом сами же машины жгут, чтоб концы в воду. Ты то откуда знаешь? Отстал тут один бойчина, ремонтировался у нас. «Порассказал!» «Да уж, колонна — это не фунт изюму. Там могут убить, сжечь и продать, а лишить погоны подвести под трибунал, вообще как два пальца об асфальт. Халява не проскочит, и везение ни при чем. Здесь думать и крутиться надо, как блохе на кончике шила, чтобы управлять в горах колонной, растянутой на десятки километров. Это, если хотите, искусство. А у балды всего обыденно и просто. Слушал я рассказ Василия Васильевича и внимал, каким невероятно скучным и рутинным делом он занимался последнее время, водя колонны, и только по глазам видел, что все он понимал и оценивал правильно, но проверял, как отреагирую. Послужив еще немного, узнал, что на каждом маршруте духи знали подноготную почти каждого начальника колонны, кто чем торгует, как ведет себя на трассе как действует в случае нападения, как взаимодействует с ближайшими гарнизонами и авиацией. Подлости и обмана не прощали. За раздолбайство и неумелое руководство наказывали жестко. И гвардии майора Иванова знали и уважали. И не важно, что он учился не тактике, а преподавать физическую культуру. Важно, как он руководил в прямом и переносном смысле. Уже вторую его колонну, бачата на маршруте встречали криком Как геля, бальдаху, командорь, бальда, это пипец. Я не видел ни одного смелого, кто бы балде сказал, что он балда. Но вместе с тем уверен, что он знал свою кликуху. Не комплексовал, а наоборот, посмеивался про себя. Поп, тоже сказочного балду, балдой считал, ну и кто из них оказался умным? Вот, то и оно. «Эдельвейсы! Всякой глупости и свое время! Виктор Жемчужников!» Откуда комбат взял, что эдельвейсы цветут в апреле? Никто не знал. Ленточка мирно возвращалась из Кабула, везла продукты и почту. Дорога еще не превратилась в пыль и цементную кашу. Дышится легко, пока не пекло, а только грело весеннее солнышко. Настроение шикарное. Я на центральной заставе рустам получил доклад о прохождении колонной одной из застав. Спокойно жду прибытия комбата, тем более, что была надежда на долгожданное письмо. В установленное время очередная по пути застава Шаникала ничего не доложила. Страна, И сама ленточка на запросы не отвечает. Там комбат, ему видней, но связи с ту голову откушу. Потихоньку начинаю метать ку. Сам запрашиваю заставу. Докладывают. Комбата не было. И еще через некоторое время поступил доклад о плотной стрельбе со стороны гор. Твою мать! Тревога! Автомат, ливчик, и бегу на броню. Там уже сидит крот и разведчики. Погнали! Повезло, что за рулем сидел Ефрейтор Змеевский, лучший водитель батальона. Долетаем до ленточки. Там водил и пара бойцов. Докладывают, что комбат с остальными. Пошел в предгорье посмотреть, как цветут адельвейсы. Отходить далеко не собирались. Связи нет, но была стрельба. Змей умудрился довести нас буквально к подножию хребта. Спрыгнули и бегом наверх. В мыслях полно всякого дерьма. До этого я в гору бегал только на тренировках. Стрельбы не слышно. Бежим по тропе в сторону перевала. Хоть и наелись, но стараемся не останавливаться. Вдруг из-за гряды выходит комбат с бойцами. Один на горбу несет душка, другой — ТЗК, третий — две итальянки. У остальных два трофейных автомата. Все живы. Комбат с цветами. — Геннадий Васильевич, что за херня, где связь? — Ладно, Васильевич, не шуми все в порядке откуда тогда дровишки и что за стрельба давай вниз потом расскажу внизу оказалось что душок умер наверху был жив а по дороге умер странно все посмотрели на Таджимона. тот странно терся рядом с пленным я ничего я только хотел успокоить один раз кулаком хочу он дергается вот же засранец. до сих пор не могу понять За что наши таджики так люто ненавидят местных? Говорят, чем-то по вере не сошлись. Таджимону зарядили пенделя, а душка заложили камнями. Больше о нем не вспоминали, чтобы не подвести бойца под статью. Зато вспомнили, как дело было. Комбату захотелось посмотреть, как цветут одельвейсы. Думали только до горы и обратно. Поэтому пошли налегке и связи не взяли. Долина наша, чего бояться? Сначала на одну горку. Видят, что-то цветет выше. Еще поднялись. Потом еще. С одними автоматами легко. Цветы есть, но явно не Дельвейсы. Чуть-чуть по трубке вверх и не заметили, как выскочили на перевал. Там из камней выложен окоп. Внутри ТЗК на три ноги. Из него все заставы как на ладони. Даже что-то вроде журнала наблюдения. Две мины итальянки, хикозан с пловом. Сунули палец, теплый. Смотрят на ту сторону. Два душка спускаются с горы, а двое других на ишаках поднимаются навстречу. Вот раздолбай, кто ж так посты меняет? Решили проучить. На полпути верхние пересели на ишаков и покатили вниз. Для двух других нарисовали картину Репина. Не ждали. Одного взяли живьем. Другого, оставшегося, завалили. А если бы они вас засекли, спрашиваю один на один у комбата, подальше от солдатских ушей. Самому хреново, как подумаю. По понятным причинам мы про этот выход предпочли не распространяться. Хреновых ботаников и флористов вспоминали только в своем кругу и под хорошее настроение. А вот про то, как плотно духи ведут за нами наблюдения, не забывали никогда. Спуск с этого перевала оседлали, и каждую ночь выставляли засады. Через пару ночей, разведка возвращаясь домой после ночных бдений, в предгорье чуть не в стороне от тропы надыбала ГАЗ-66. Сухую, но полностью исправную. Хватило ума не расстрелять и не поджечь. Может, потому и не подожгли, что бак пустой. Зампотех, как только узнал, на Беттер и туда. Заправил. Атошные спецы завели и своим ходом пригнали на заставу. Большая умница зам по вооружению батальона, майор Лазаренко Виктор Павлович, ходил и светился от счастья. Не каждый день из засады ему подарки достаются, а тут такой, да не один. В кузове бензоагрегат кВт, правда, какой-то собакой расстрелянной. Из Шишиги мухой сделали клон нашей заставной хозяйки. Подкрасили, номера сварганили, на дверце эмблему. Короче, на следующий день не угадать, где штатный автомобиль, где трофей. Одну в ленточку, а другая вокруг заставы, по внутри батальонным делам вертится. Хорошо? За машину полпалый чинчинарем проставился разведчику тишмишевкой. А когда и сам хлебнул этого зелья, похвалился, что может и агрегат восстановить. — Только, — говорит, — эпоксидки нет, а сам на комбата косится. Полез Геннадий Васильевич в свой советный ящик с инструментом и отдал эпоксидную смолу. — Бери, на доброе дело не жалко. На следующий день каждый офицер и прапорщик заставы считал своим долгом заглянуть в коптерку технарей и хотя бы советом поучаствовать в таинстве восстановления бензоагрегата. И не только потому, что мечтали о лампочке Ильича. Достали всех тусклые лампочки от связистов и свечки. На самом деле, просто хотелось примазаться к чужой славе. Палыч на наших глазах творил Гуэрло заставного масштаба. И было с кем. Он подобрал, а потом так выдрессировал свое отделение технического обслуживания, что они с помощью пары бревен за ночь вынимали, перебирали и ставили на место двигатель в БТР-70 прямо в окопе. Делали то, на что танк ремонтному заводу требуется месяц. Агрегат для них был семечки, пусть даже с пятью дырками от автомата. Нескладные, какие-то зачуханные, вечно перемазанные маслом и копотью, эти бойцы пользовались немалым авторитетом не только в батальоне. То, что начальники застав, как милость Божью, постоянно просили прислать к нему то, и зама по вооружению, было понятно. А вот что полковые начальники АТБТ иногда обращались за их помощью, это показатель класса. Приехал однажды Палыч в полк, заходит в парк. Рядом с КТП собралась вся техническая элита полка во главе с замом по вооружению. Стоит перед ними на полу разобранная коробка передач. Рядом валяются две сломанные кувалды и погнутый лом. Все зло курят, сопят и косятся на эту проклятую железяку. У двух бойцов и командира ремроты руки разбиты в кровь. «Какие проблемы?» спрашивает Палыч и здоровкается со всеми за руку. «Да понимаешь, мля, три часа из этой хреновины, вал не можем достать!» отвечает начальник автомобильной службы полка. «Все руки поразбивали, две кувалды сломали, сейчас послали слона за третий». «Может, приржавело что?» «Да хер его знает! Чем только мляне пробовали! Этот, что ли?» Вступил в высокоинтеллектуальный разговор офицеров бойчина, пришедший с Палычем и присевший на секунду у коробки передач, одной рукой вынимая вал, а другой, вытирая сопли, размазывая по щека масло. Вся полковая техническая элита почти хором. «Как?» «Тут фиксатор есть, его сверху не видно!» а пальцем отжать, и вал свободно выходит. Наверное, так смотрели древние евреи на Христа при его явлении народу. Во всяком случае, в картине Александра Андреевича Иванова у них были именно такие глаза. Все встали, потрогали руками вал, фиксатор, самого бойца, чтобы убедиться, что все настоящее. «Лазаренко, отдай гвардейца в ремонтную роту!» вступает в разговор. «Зам по вооружению полка!» «Я тебе за него!» «Не, не продается!» «Че встал? Бегом в Бетар!» — сыкнул Палыч на своего бойца. Словно испугался, что подастся на посулы и продаст. Как его не соблазняли! Стал стеной! Не отдам, хоть режь! Согласился, правда, иногда помогать, если сильно прижмет. Так что в нашей помощи Палыч со своими спецами явно не нуждался. Надо было видеть, как он защищал и пёкся о своих бойцах. «Василич, давай моих на ЗАБЗ представим. Они хоть в засады не ходят, но своё-то дело делают. Залюбуешься? Вот вчера на четвёртой двигатель стуканул. Они за ночь перебрали. Давай, а? Обещаю, будет результат в засаде или поиске. Обязательно по одному подам. И что характерно, о себе ни слова» хотя сам все время с бойцами по уши залазит в двигатель и спать не ляжет, пока до ума не доведет.